Песнь 18 Данте обращается к Вергилию с просьбой объяснить ему, каким образом любовь может быть началом добра и зла. Вергилий говорит о происхождении любви и опровергает мнение тех, кто считает всякую любовь похвальной. Он доказывает, что любовь сама по себе чиста, но проявление ее находится в зависимости от свойств человека. Далее Вергилий говорит, что человеку даны свободный разум и воля, благодаря которым человек может решить, что таится во вспыхнувшей в нем любви — добро или зло. В конце беседы восходит на небе луна. Сомнения Данте рассеиваются, и его охватывает дремота, которую, однако, скоро прогоняют крики. Перед Данте пробегает толпа душ со страшной быстротой. Особенно скоро движутся два призрака, быстрота движения которых объясняется их рвением к добру. Вергилий просит их указать путь. Один из духов, сообщив об этом, стремится вперед, дав понятие о себе. Это Дон Герарда, настоятель монастыря святого Зенона. Этот призрак удаляется, а Данте слышит речи о евреев и спутников Энея, произносимые толпой душ, постепенно скрывающихся из глаз поэта. Он начинает думать и погружается в сон. Так молвил ли учитель в заключение, И по глазам угадывал моим, Насколько мне понятно поученье? Я был познанье жаждаю томим, Но пробудить, боясь, утомления расспросами, безмолвствовал пред ним. И первый он исполнен добротою Отеческой заговорил со мною. Ободренным тогда я начал так. Слова твои рассеивают мрак, и собственным я различаю глазом все то, что мне твой открывает разум. Скажи, отец, как понимать должно нам ту любовь, которой суждено началом быть и доброго, и злого? И он в ответ такое молвил слово. «Духовный взор ко мне ты подними, и ты, слепцов, увидишь заблуждение, что сделались вождями над людьми. Когда сердца почувствуют влечение к тому предмету, что пленяет их, немедленно способность понимания его собой воспроизводит в них, исполненным такого обаяния, что склонность та возвысить до него и охватив все наше существо — становится любовью и второю природою, с любимым существом, сливаясь в наслаждении порою. Любовь огню в стремлении своем становится подобной. Разгораясь, он рвется вверх, с материей сливаясь. Так и сердца. Когда огнем в крови зажжется в них желание любви, утолены бывают обладания. ошибочным, поддавшись толкованием, сколь многие распространяют ложь, что всякая любовь всегда похвальна. Ошибку их отныне ты поймешь. По существу чиста первоначально в сердцах любовь. Но если воск хорош, то слепок все ж порою неудачен, В твои слова моим умом я вник, — ответил я, — и суть любви постиг. Но тяжким я сомнением охвачен. Когда любовь является извне, направленная истиной или ложно, за ней признать заслуги невозможно. И отвечал руководитель мне, — рассудком лишь могу привесть примеры и разъяснить. Но это дело веры. и полного прозрения впереди ты с появлением Беатричи жди. Все, что есть дух, но связано обычно с материей, всегда наделено способностью особой, и различно ему в делах являть ее дано, как проявляют свежими листами растения жизнь. Кто знает, между нами — как первые понятия у людей рождаются, и первый пыл страстей. Потребность их вложила в нас природа, которые не так же у пчелы рождает склонность к добыванию меда. Для побуждений первых похвалы не может быть, упреков же тем более. Но для того свободный разум дан, чтобы отличить от истины обман, и подчинить влечение нашей воли. Заслуга в том, отвергнуть или принять душой любовь, тому лишь сообразно, таится ли в ней зло или благодать. Те, кто глубоко и многообразно суть жизненных явлений изучал, наследие из нравственных начал оставили потомству. против воли, пускай любовь природой зажжена, но, может быть, подавлена она при помощи одной свободной воли. Так Беатрича качество зовет, которое в душе у нас живет. Она о нем заговорит при встрече. Не позабудь же слышанные речи. Меж тем луна, рассеявшая мглу, Затмив собой сиявшее светило, подобно медно-красному котлу, В полночный час над нами восходило стезею той, Где солнце, путь дневной, завершившее, Заходит меж страной Сардинии и Корсикой. Тяжелый сомнений гнет мучительную уму, Рассеялся благодаря тому, по милости кого перед Пиетолой склоняется вся манты. Постиг я истину и тут же был обвеян дремотою внезапную. Но в миг недолгий сон был криками рассеян. Я увидал бегущую вперед толпу людей, там где особ течет с изменою фиванец выступлений, так Бахусу совершали поклонение порой ночной. Здесь к истинной любви, не ведая сомнений и лени, стремились так по доброй воле тени. Две первые струили слез ручьи, крича другим. Бежит Мария в горы, и Цезаря воинственные взоры привлечены Иллердой. Он летит в Испанию, покинувши Марсилью. Скорее любви греховному бессилию, не время, в путь. Кто ныне поспешит — тем благодать Творца зазеленеет. И молвил вождь, о души, пламенеет желанием не каждой из вас ту медленность, с которую подчас вы долг любви при жизни совершали здесь искупить. Наверх идет со мной тот, кто еще не кончил путь земной, и я прошу, чтоб здесь вы указали тизюй едва забрежет цвет дневной. «Иди за нами, — дух сказал, — у склона поблизости увидишь ты проход. Но медлить мы не можем, неуклонно, без отдыха, стремимся мы вперед. А батом там, в обители Зенона, в дни Барбаросы доброго я был, которого Милан не позабыл. Сколь многие, и даже тот, кто ныне одной ногой стоит уже в гробу, оплакали обители судьбу». где пастыря нам дал правитель в сыне уродливым и телом и душой и этим взял грех на душу большой не помню я он говорил ли дали или замолчал и удалился дух но в память мне слова его запали и молвил тот кто для меня в печали опорой был взгляни на этих двух что придают суровые укоризни грех праздности. И я услышал крик. Вот и Ордана не видал при жизни. Земли обетованной не достиг Израиль тот, пред кем разверзлось море. Все, кто делить с Энеем не хотел его трудов, его великих дел, влочили жизнь в изгнании и позоре. Когда исчезли призраки вдали, В уме моем возникли мысли роем. Но вскоре был охвачен я покоем, И думы в сон глубокий перешли.